Разлука. С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был как побег. Везде следы разгрома. Повсюду в комнате хаос. Он меры разорения не замечает из-за слез и приступа мигрени. В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти иль грезит. И почему ему на ум всю мысль о море лезет? Когда сквозь ини на окне не видно света Божья, Безвыходность тоски вдвойне с пустыни моря схожа. Она была так дорога ему чертою любою, Как морю близки берега всей линии прибоя. Как затопляет камыши волненье после шторма Ушли на дно его души, ее черты и формы.